Но ничего этого новая хозяйка не знала. А вот слово «суп» в ней сидело, и котлеты тоже. Проще было наколдовать. И баба Лена-два плюхнулась на пол, задев при этом миску с сырой картошкой, картофельные разлетелись, и задумалась. В такие моменты топора лучше было не тревожить. Он окутывался испарениями, в воздухе носился аромат тухлых яиц и так далее. Все, как на родной планете, и все, как учила его мамаша заразы ванна. Он хотел выйти на связь с бабочкой-капустницей и почти уже видел свою преисподнюю с запахом старого вазелина, чистый ад, ни капли воды. Как в этот самый момент стукнула дверь, и в дом вперся зять. — Кто дома? — Фальшивая баба Лена, с трудом приходя в себя, пискнула. — О, какие люди и без охраны! — Чем воняет? — грозно предупредил зять с порога, снимая ботинки. Баба Лена вежливо сказала одну маленькую минутку и мысленно оглядела поле деятельности. Зять ей помешал, и потому суп в кастрюле получился полуготовый, то есть горох еще не сварился, а вот лук распарился до состояния вареной тряпки. А котлеты застряли на фазе намоченного хлеба. Сухую булку залить водой и молоком, добавить сырое яйцо, перемешать. Кроме того, баба Лена-2 позабыла положить на сковороду сырую картошку, чтобы ее поджарить. Неопытность давала о себе знать. Да и класть уже было нечего, вся эта картошка валялась вокруг нее на полу и по столам. Зять вломился в кухню, где плавал дым от горящего масла, и курились сернистые болотные испарения. Он обнаружил свою тещу в сидячем виде на полу. Она присобрала с полу кучку чищенной, но грязной картошки, Все кругом, вплоть до потолка, было украшено кудряшками картофельной кожуры, которые приклеились там и сям и свисали в виде подсыхающих длинных гирлянд. Баба лена два ведь чистила картошку, как автомат, тонко и почти непрерывно. На полу было сильно натоптано ошметки земли от грязной картошки, на них насыпана соль и местами сухой горох, Валялись отдельные макаронины и все еще довольно много сырых картофелин. — Э, — сказал зять, — это ты чё? Он принюхался. — Болеешь? — А чем воняет? — Яйцо разбило. — Я не понял. Он имел в виду запах серы. Баба Лена все еще, сидя на полу, подняла на него затуманившиеся глаза и сказала... Мы рады приветствовать новых гостей. Она не знала, как говорить с этим посторонним мужчиной. Руки у нее все еще выделывали летательные движения. Бабочка-капустница давала себя знать, при этом баба Лена возила ногами по полу. Валера негромко выругался, обогнул тещу, сходу выключил чидящую сковороду, оглядел все безумным взором и собрался действовать. Но тут до него донесся запах паленого и, здрасте, клубами повалил дым. Валера шарахнулся и побег в комнату, где в этот момент Кузя как раз поджег занавеску и стоял, размахивая спичками. Вспомним, что главной задачей топора на земле был полный... Тарарам, беспредел, кошмар и головотябство. Валера отобрал у малыша спички, сорвал и затоптал занавески, а потом шлепнул сына пониже спины. Парень обернулся, посмотрел на него снизу вверх и вдруг плюнул до да так ловко, что попал прямо в оба глаза. Было такое впечатление, что это какая-то кислота, а не детские слюнки, — Валера ахнул, стал тереть глаза кулаками, побежал на кухню сполоснуться и напоролся на все еще сидящую в позе йоги тещу с грузом сырой картошки в руках. «О, какая встреча! Секунду!» — запела теща, что-то куда-то с силой шваркнула, картошку на сковородку, и в воздух взметнулся фонтан кипящего масла — Валеру сильно обожгло множеством искр. Он вздрогнул, разлепил веки и остался стоять, не в силах вымолвить ни словечко. Кулаки у него от напряжения набрякли, зачесались и потребовали применения. А бабушка, оказывается, все еще продолжала что-то бросать на сковородку прямо с пола, где пребывала, и ловко попадала. Капли масла летели, горя и постреливая, и обжигали Валеру, который стоял нерушимо, как озаряемый огнем, столевар у доменной печи. Он просто онемел. Бумс, бряк, пшик! — Не хочешь компотику? — предложила теща. Валера, которого еще мучили кильки в томате, стоя весь в слезах и моргая, машинально кивнул, как под гипнозом, Взял большую кружку и черпнул из кастрюли, где уже стоял готовый бабушкин горяченький компот, на вид темно-розовый. Он махом выпил полкружки, и глаза его от природы маленькие, да еще и зажмуренные, вдруг широко распахнулись и стали большими-пребольшими, как шарики от пинг-понга. Зять на этом сильно поперхнулся, закашлял и опрыснул соленым компотом сидящую все еще на полу бабулену, Лену, окруженную легкой вонью. — Ты что, дурак? — мирно откликнулась она. — С то прыскаться. Зять разинул рот и рявкнул. — Почему морковь в компоте и соленая? Почему вода пф, с землей? и он плеснул кипятком из кружки на голову бабы Лены. «А пошел бы ты к шутам собачьим!» По-настоящему обиделась бабушка-два, и Валера вдруг поскользнулся, шлепнулся и куда-то делся, потеряв память. Тем временем Кузя-два, лохматый и грязный, раскрашивал маминой губной помадой и ее же паспорт и все документы, которые он достал из верхнего ящика шкафа, поставив скамеечку на стул. Когда он раскрасил все в кроваво-красный цвет, он вспомнил, что у него есть фломастеры. кузя два мигом принес их, по дороге чиркнув спичкой, опять поднеся ее к занавеске, и, вернувшись, уселся в спальне и стал чертить в мамином паспорте еще и желтым, ядовито-зеленым и черным — Потом он взял у мамы из косметички ее тоненькие ножницы и начал вырезать на висящих в шкафу нарядах всякие узоры, полосочки и кружочки, что удавалось. Попутно он залезал во все карманы и прощупывал шовчики. Затем он нашел ножницы побольше и принялся стричь как парикмахер мамину китайскую собачью шубу, которой она очень гордилась и которую с большим трудом купила. После чего Кузя добрался до чемодана из искусственной кожи, стоящего на шкафу, опрокинул его на себя, продырявил теми же ножницами дырочки, все вывернул наружу и, наконец, достал оттуда тонкую пачку денег. Кузя-два разложил их на полу и стал вырезать из них картинки. — Во! — сказал он, прибежав на кухню, с кучкой картинок в руках. — Погляди, ба! А ба еще не пришла в себя. Она все сидела на полу, дыша туманами родной планеты. Башка ее чесалась от соленого кипятка и она время от времени вытягивала губы в некоторый длинный, как у мухи, хоботок и дула себе на макушку. Но в ее мозгу все еще была отпечатана программа действий настоящей баблены.